Заключенный номер 3633. Обратился Кэндалл к тюремному клерку и одновременно вручил ему желтую бумажку, где было написано полное имя Каупервуда и его порядковый номер, исчислявшийся от самого основания тюрьмы. Его помощник, один из заключенных, записал данные в регистрационную книгу и сохранил бумажную полоску для тюремного курьера или доверенного лица который должен был припроводить Каупервуда в секцию для воспитания. «Вам придется раздеться и помыться», сказал кендел Каупервуду, с интересом смотревшего на него. «Не думаю, что вы в этом нуждаетесь, но таковы правила». «Спасибо», – отозвался Каупервуд, довольный тем, что его внешность имеет значение даже в таком месте. «Каковы бы ни были правила», «Я готов выполнять их». Но когда он начал снимать пальто, Кэндалл предупреждающе поднял руку и позвонил в колокольчик. Из соседней комнаты вышел ассистент, тюремный служитель, странный образчик из рода доверенных лиц. Он был невысоким, смуглым и перекошенным человечком с одной ногой короче другой, и в результате чего одно плечо у него было выше другого. Несмотря на впалую грудь, раскосые глаза и шаркающую походку, он передвигался с большим проворством. Он был одет в тонкие мешковатые штаны и робу из полосатой тюремной ткани, с мягкой рубашкой внизу, и носил кепку с широкими полосами, форма и размер которой показались Каупервуду особенно отталкивающими. Он невольно думал о том, как зловеще выглядят раскосые глаза под прямым длинным козырьком. У доверенного была глуповатая и подобострастная манера вскидывать руку в шутливом салюте. Он был профессиональным домушником, дотянувшим срок до десяти лет, но благодаря хорошему поведению удостоился чести работать здесь без унизительной для заключенных обязанности носить холщовый колпак над кепкой. За это он был должным образом благодарен надзирателям. Теперь он посмотрел на хозяина нервным, собачьим взглядом и оценил внешность Каупервуда с лукавым предвкушением его участи и показным недоверием. Любой заключенный так же хорош, как и средний заключенный. В сущности, единственным утешением для них служит то, что все, кто попадает в тюрьму, находятся не в лучшем положении, чем они сами. Судьба могла дурно обойтись с ними, но они дурно обращались с собратьями по заключению в своих мыслях. Позиция «я лучше тебя», намеренная или неумышленная, была последним и самым смертельным оскорблением в тюремных стенах. Этот доверенный не лучше мог понять Каупервуда, чем мотылёк мог разобраться в движении маховика, Но с нахальным превосходством, которое придает невежество, он не замедлил решить, что может это сделать. Жулик для него оставался жуликом, и в этом отношении Каупервуд ничем не отличался от карманного воришки. Его единственным стремлением было унизить новичка, опустить его до собственного уровня. «Вам придется достать все, что находится у вас в карманах», Обратился Кэндалл к Каупервуду. Обычно он приказывал. «Обыщите заключенного!» Каупервуд выступил вперед и достал бумажник с 25 долларами, перочинный ножик, карандаш, маленький блокнот и крошечного слоника из слоновой кости, однажды подаренного Эйлин на удачу, которого он ценил лишь потому, что получил его от нее. кендел с любопытством посмотрел на слоника. «Теперь можно продолжать», — сказал он доверенному, имея в виду освобождение от одежды с последующей помывкой. «Сюда», — сказал последний, обратившись к Аупервуду и проводив его в соседнюю комнату, где в трех шкафах находились три старомодных чугунных лохани с деревянной окантовкой вместе с полками для грубых холщовых полотенец, желтого мыла и прочих туалетных принадлежностей а также с вешалками для одежды. «Залезай сюда!» — велел доверенный, которого звали Томасом Кьюби, указав на одну из лоханий. Каупервуд понял, что это было началом мелочного тюремного надзора, но решил выглядеть дружелюбно даже в такой обстановке. «Понятно», — сказал он. «Я сейчас». «Вот и славно», — отозвался помощник, несколько умиротворенный его покорностью. Насколько ты намотал? Каупервуд вопросительно посмотрел на него. Он не понял вопроса. Лишь тогда доверенный осознал, что он не знаком с тюремным жаргоном. Насколько ты намотал? Повторил он. Какой срок тебе дали? А, воскликнул Каупервуд. Теперь понимаю. Четыре года и три месяца. За что? Фамильярно осведомился Кьюби. Каупервуд слегка похолодел. «Хищение!» — ответил он. «Хм, ты еще легко отделался!» — заметил Кьюби. «Мне намотали десятку! Судья был тот еще паршивец!» Кьюби ничего не слышал о преступлении Каупервуда, а если бы слышал, то не разобрался бы в тонкостях дела. Каупервуду не хотелось говорить с этим человеком. Он не знал, как это делать. Он хотел остаться один. Но это было маловероятно. Он хотел, чтобы его поместили в камеру и оставили в покое. «Очень жаль», — отозвался он, и доверенный сообразил, что этот человек на самом деле является одним из них, иначе он не сказал бы ничего подобного. Кьюби направился к двум кранам, торчавшим над лоханью, и пустил воду. Тем временем Каупервуд разделся и теперь стоял голый, не смущаясь присутствием третьесортного интеллекта. «Не забудь помыть голову!» — бросил Кьюби и вышел. Пока лохань наполнялась водой, Каупервуд стоял и размышлял о своей участи. Казалось странным, что в последнее время жизнь так жестоко обходится с ним. В отличие от большинства людей его положения, он не страдал от осознания своей злополучности. Он не считал себя злополучным человеком. Насколько он мог судить, ему просто не повезло. Только подумать, что он действительно находится в этой огромной и безмолвной тюрьме, как заключенный, рядом с дешевой чугунной лоханью, далеко неприятной или гигиеничной на вид». Рядом с полуумным уголовником, который присматривает за ним Он залез в лохань, быстро помылся, намылившись едким желтым мылом И вытерся одним из жестких, лишь частично отбеленных полотенец Потом осмотрелся в поисках нижнего белья, но ничего не обнаружил В этот момент доверенный вернулся в комнату «Вылезай!» — недружелюбно буркнул он каупер вот нагишом последовал за ним его провели мимо кабинета тюремного регистратора в соседнюю комнату где находились весы измерительные инструменты журнал учета и другие принадлежности помощник стороживший у двери вошел внутрь и клерк сидевший в углу автоматически взял учетную карточку Кендл оценил стройную фигуру Каупервуда, слегка располневшую Натали, и счел ее лучшей, чем у большинства других заключенных. Он обратил внимание на особую белизну кожи. «Встань на весы!» – грубовато велел помощник. Каупервуд подчинился. Помощник отрегулировал весы и тщательно считал показания. «Вес – 175 фунтов!» – объявил он. «Теперь иди сюда!» Он указал на место у стены, где была прикреплена тонкая планка, перпендикулярно поднимавшаяся от пола примерно до семи с половиной футов. Подвижный деревянный указатель, который можно было прижать к макушке человека, стоявшего под ним. С левой стороны находилась вертикальная измерительная шкала с точностью до 1,16 дюйма, а с правой стороны такая же горизонтальная шкала для измерения длины руки. Каупервуд понял, что от него требуется, вступил под планку и выпрямился. «Пятки к стене, ноги вместе», — распорядился помощник. «Вот так. Рост». «Пять футов девять и десять шестнадцатых дюйма!» — объявил он. Клерк в углу записал результат. Тем временем помощник достал измерительную ленту и стал измерять руки и ноги Каупервуда, окружность груди, талии, бедер и так далее. Он назвал цвет глаз и волос, отметил наличие усов, заглянул в рот и объявил. «Все зубы здоровые!» После того как Каупер вот снова назвал свой адрес, возраст и род деятельности, его спросили о знании ремесел, на что он дал отрицательный ответ. Затем ему разрешили вернуться в комнату для помывки, где лежала тюремная одежда, подготовленная для него. Сначала грубое и колючее нижнее белье, потом дешевая рубашка с мягким воротником из белого хлопка, потом толстые голубовато-серые носки, такого качества, какого он прежде не видывал, и пара неописуемых башмаков из грубой кожи, сидевших на ногах так, словно они были деревянными или железными. Он надел бесформенные мешковатые штаны в тюремную полоску и натянул такую же блузу свободного покроя. Разумеется, он ощущал и понимал, что выглядит очень странно и жалко. Когда он вошел в комнату тюремного регистратора, то снова ощутил особое, гнетущее чувство, которое однажды настигло его и которое он изо всех сил старался не показывать. «Вот что общество делает с преступниками», — подумал он. «Оно срывает с его жизни и тела покровы его надлежащего состояния и заставляет носить эти тряпки». Он испытывал мрачное, горестное чувство и, как ни старался, не мог скрыть это. Его бизнес и непреклонная воля позволяли ему скрывать свои истинные чувства, но сейчас это было невозможно. В этом нелепом наряде он чувствовал себя униженным и понимал, что так и выглядит». Тем не менее, он как мог старался собраться с духом и выглядеть невозмутимым, послушным и доброжелательным перед теми, кто сейчас имел власть над ним. «В конце концов», — внушал он себе, — «это лишь некая игра, похожая на сон, если посмотреть со стороны, жуткая фантазия, которая со временем и при некотором везении рассеется сама собой». Он надеялся, что это не продлится слишком долго. Он всего лишь играл странную и незнакомую роль на той жизненной сцене, которую в целом знал очень хорошо. Впрочем, Кэндалл не стал тратить время и разглядывать его. Он лишь сказал помощнику «Посмотри, найдется ли кепка для него». Последний, подойдя к шкафу с пронумерованными полками, достал кепку потрепанное полосатое страшилище с высокой тульей и прямым козырьком, которую Каупервуд вот попытался надеть на голову. Она подошла достаточно хорошо, опустившись ниже ушей, и он решил, что на этом его унижение должны закончиться. Что еще можно было добавить к уже имеющимся прелестям? Но он ошибся. «Теперь, Кьюби, отведи его к мистеру Чепину». Распорядился Кендалл. Кьюби все понял. Он вернулся в комнату для помывки и принес то, о чем Каупервуд уже слышал, но еще никогда не видел: холщовый мешок в сине-белую полоску длиной с обычную подушку и в половину такой же ширины, который он расправил и направился к своему подопечному. Это был тюремный обычай. Такие колпаки с начала существования тюрьмы использовались для дезориентации заключенных и предотвращения любой попытки побега. С этих пор до конца своего заключения он не должен был гулять и разговаривать с другими заключенными. Он не мог даже видеть их, как и общаться с тюремным начальством, если к нему не обращались прямо. Это суровое правило определенно соблюдалось здесь, хотя впоследствии Каупервуд узнал, что и его можно смягчить. «Ты должен надеть это», — сказал Кьюби и раскрыл мешок так, чтобы его можно было надеть на голову. Каупервуд понял, что его ожидает. Он был немного потрясен и сперва изумленно посмотрел на мешок, но секунду спустя поднял руки и стал натягивать его. «Не надо», — предупредил Кьюби. «Опусти руки, я сам надену его». Каупер вот опустил руки. Когда мешок полностью натянули, край опустился ему на грудь, так что он практически ничего не видел. Он чувствовал себя крайне странно, каким-то образом еще более отверженным и униженным, чем раньше. Простой полосатый мешок, натянутый на голову, почти лишил его самообладания. «Почему они не могли избавить меня от этого последнего унижения?» — подумал он. «Сюда!» — сказал сопровождающий и повел его в неизвестном направлении. «Если оттопыришь его спереди, то сможешь видеть пол перед собой», — сказал Кьюби. Каупервуд последовал его совету так, что смог увидеть свои ноги и кусочек пола перед собой. Таким образом, его провели сначала по короткому коридору, потом по длинному коридору, в комнату с охранниками в форменных куртках и, наконец, по узкой железной лестнице, ведущей в комнату надзирателя на втором этаже двухэтажного блока. Затем он услышал голос Кьюби. «Мистер Чеппин, вот ваш новый заключенный от мистера Кэндалла». «Я буду через минуту». Донесся откуда-то необычно приятный голос. Наконец, большая тяжелая рука взяла его под локоть и проводила еще дальше. «Осталось еще недолго», — произнес голос. «Потом я сниму мешок». Каупервуд по непонятной причине ощутил такой прилив симпатии, что у него перехватило дыхание. Дальнейший путь был коротким. Дверь камеры была отперта большим железным ключом она со скрежетом распахнулась и та же большая рука ввела его внутрь спустя секунду мешок легко соскользнул с его головы и он увидел что находится в узкой камере с побеленными стенами довольно темный и лишенный окон но освещенный сверху из маленького слухового окошка с матовым стеклом длиной три с половиной фута и шириной четыре дюйма. Для вечернего освещения была предусмотрена жестяная лампа, висевшая на крючке посредине боковой стены. В углу стояла грубая железная койка с соломенным матрасом и двумя темно-синими, возможно, нестиранными одеялами. Небольшая полка была прикреплена к стене напротив кровати. Простой деревянный стул с закругленной спинкой стоял в ногах постели. В углу был водопроводный кран с маленькой раковиной А в другом углу валялся вполне приличный веник Нечто вроде железного стульчака крепилось к большой сливной трубе, проходившей в стене А для слива использовались ведра с водой Здесь было раздолье для крыс и других вредителей И отсюда исходил неприятный запах, наполнявший камеру Пол был каменным Цепкий взгляд Каупервуда охватил все это с одного раза. Он обратил внимание на дверь камеры, состоявшую из толстых перекрещенных железных прутьев и запиравшуюся на массивный блестящий замок. Он также заметил, что за ней находится тяжелая деревянная дверь, отделявшая его от внешнего мира еще более надежно, чем железная. Здесь не было места для ясного и благотворного солнечного света. Чистота зависела исключительно от побелки, мыла, воды и регулярной уборки, что, в свою очередь, зависело от самих заключенных. Он также оценил Чепина, невзрачного и добродушного тюремного надзирателя, которого увидел впервые. Крупного, тяжеловесного, неуклюжего и довольно бесформенного мужчину, чья форма плохо сидела на нем и чья манера держаться на ногах выглядела так, словно он с гораздо большим удовольствием предпочел бы сидеть. Он был массивным, но не сильным, а его приветливое лицо украшали короткие седовато-рыжие бакенбарды. Его волосы были плохо пострижены и нелепыми прядями или клоками торчали из-под большой фуражки. Тем не менее, у Каупервуда сложилось вполне благоприятное впечатление о нем, и он сразу же ощутил, что этот человек – будет относиться к нему дружелюбнее, чем остальные. Во всяком случае, он надеялся на это. Он не знал, что находится в обществе надзирателя воспитательной группы, с которым ему предстояло провести лишь две недели, и который будет его наставником в тюремных правилах. Ему также было неведомо, что он был лишь одним из 26 заключенных, находившихся на попечении учебина. Сейчас этот достойный джентльмен непринужденно подошел к кровати и уселся поудобнее. Он указал на деревянный стул. Каупервуд придвинул его к себе и тоже сел. «Ну, вот вы и здесь, не так ли?» – добродушно спросил он. И этот вопрос прозвучал искренне, так как он был малограмотным, но обладал сердечным нравом, имел долгий опыт общения с заключенными и был склонен к мягкому обхождению с ними. Его религиозная вера, а именно квакерство, склоняла его к милосердию. Однако его служебные обязанности, как впоследствии узнал Каупервуд, привели его к выводу, что большинство преступников по своей натуре склонны к дурным поступкам. Как и Кендалл, он рассматривал их как слабаков и никчемных людей со злыми намерениями и в большинстве случаев не ошибался. Но он не мог отказаться от того, кем он был на самом деле, благодушным стариком, по-отечески верившим в старые предрассудки о человеческой справедливости и достоинстве. "Да, мистер Чепин, я здесь", просто ответил Каупер, вот запомнивший имя джирателя, чтобы польстить ему. Для старого Чепина ситуация выглядела более или менее запутанной. Перед ним находился знаменитый Фрэнк А. Каупервуд, о котором он читал в газетах, известный банкир и расхититель городского казначейства. Насколько ему было известно, Каупервуд и его соучастник Стинер были осуждены на сравнительно долгие сроки. 500 тысяч долларов в те дни были крупной суммой, составлявшей более 5 миллионов 40 лет спустя. Он испытывал благоговейный ужас при мысли о том, каким образом Каупервуду удалось сотворить вещи, о которых говорилось в газетах. У него была небольшая заготовка из вопросов, которые он обычно задавал каждому новому заключенному. «Жалеет ли он о совершенном преступлении?» Хочет ли он стать лучше и получить новую возможность в жизни? Живы ли его родители и так далее? Судя по манере ответов на эти вопросы, безыскусной, покаянной, дерзкой и так далее, он решал для себя, понесли ли они заслуженную кару или нет. Однако он не мог разговаривать с Каупервудом так же, как разговаривал бы с обычным взломщиком, домушником, карманником, дешевым воришкой или мошенником. А другой манеры разговора у него практически не было. «Ну что же», — продолжал он, — «полагаю, вы не думали, что можете оказаться в таком месте, мистер Каупервуд?» «Это правда», — в то ему ответил Каупервуд. «Еще несколько месяцев назад я бы не поверил этому, мистер Чапин. Не думаю, что я заслуживаю пребывания в таком месте, хотя, разумеется, нет смысла говорить вам об этом». Он видел, что старый чепин не прочь заняться нравоучениями и был только рад потворствовать его настроению. Вскоре ему предстояло остаться в одиночестве без каких-либо собеседников, и если можно добиться сочувственного понимания от этого человека, то тем лучше. В бурю сгодится любая гавань, утопающий хватается за любую соломинку. «Без сомнения, каждый из нас совершает ошибки». Снисходительно продолжал мистер Чепин с забавной убежденностью в своем праве быть моральным судьей и нравственным реформатором. «Мы не всегда можем предсказать, чем обернутся наши планы, которые кажутся такими прекрасными, не так ли? Сейчас вы здесь, и, полагаю, вы сожалеете о некоторых вещах, которые обернулись не так, как вы думали». «Но, полагаю, если бы у вас был второй шанс, вы не стали бы поступать точно так же, как раньше». «Нет, мистер Чепин, я не стал бы поступать точно так же», — искренне ответил Каупервуд. «Хотя я убежден, что был прав во всех своих действиях. Не думаю, что меня наказали по справедливости». «Ну...» «Как часто бывает», — задумчиво продолжал старик, почесывая сидеющую голову и добродушно глядя по сторонам. «Иногда я говорю некоторым молодым парням, которые приходят сюда, что мы слишком много о себе думаем. Мы забываем, что есть другие, такие же умные, как мы, что люди постоянно наблюдают за нами. Суды, тюрьмы и сыщики». «Они всегда рядом и готовы взяться за нас. Ей-богу! Ей-богу, так они и делают, если мы дурно поступаем!» «Да», — ответил Каупервуд, — «так и есть мистер чепин «Ну, ладно», — сказал мистер чепин отпустив еще несколько суровых, но благонамеренных замечаний. «Вот ваша постель. Вот стул». «Вот умывальник и туалет. Содержите их в чистоте и пользуйтесь ими по назначению». Можно было подумать, что он преподносит Каупервуду дар судьбы. «Каждое утро вы должны заправлять постель, ежедневно подметать пол и смывать туалет. Здесь никто не сделает это за вас». «С утра первым делом занимайтесь этими вещами, а примерно в половине седьмого вам принесут что-нибудь поесть. Подъем у нас в половине шестого». «Ясно, мистер Чеппин», — вежливо сказал Каупервуд. «Вы можете положиться на то, что я все буду делать правильно». «Осталось еще немного», — добавил Чеппин. «Раз в неделю вы обязаны помыться, и я буду выдавать вам чистое полотенце. Кроме того, по утрам, в пятницу, вы должны мыть пол в камере». При этих словах Каупервуд вот поморщился. «Если понадобится, вам принесут горячую воду. Я распоряжусь, чтобы один из курьеров делал это для вас. Что касается ваших друзей и родственников...» Он встал и встряхнулся, как большой пес Ньюфаундлендской породы. «У вас есть жена, не так ли?» «Да», — ответил Каупервуд. «По правилам, ваша жена, друзья или родственники могут посещать вас раз в три месяца. А ваш адвокат? У вас есть адвокат, да?» «Да, сэр», — ответил Каупервуд, которого забавляла эта процедура. Он может приходить каждую неделю, хоть каждый день, если захочет. У нас нет правил насчет адвокатов. Но сами вы можете отправлять письма лишь раз в три месяца. А если вам понадобится табак или что-то еще, вы должны подписать заказ на товары и передать деньги, а я принесу все, что вам понадобится. Старик был явно не расположен к мелким взяткам. Он был выходцем из гораздо более суровой и честной школы, но небольшие подарки или постоянная лесть вполне могли подвигнуть его на более щедрое и радушное отношение. Каупервуд точно оценил его. «Очень хорошо, мистер Чеппин. Я все понял», — сказал он и встал одновременно со стариком. «Когда вы две недели пробудете здесь...» «Тюремщик переведет вас в постоянную камеру на первом этаже», почти с сожалением, добавил Чепин, забывший упомянуть об этом раньше. «За это время вы можете решить, чем бы вы хотели заняться, какую работу выбрать. Если будете хорошо вести себя, они могут вам дать камеру с двориком. Но тут уж никак не угадаешь». Он вышел и лязгом повернул ключ в замке. А Каупервуд остался стоять немного более удрученный, чем еще недавно, из-за этого последнего известия. Всего лишь две недели. А потом его переведут от этого радушного старика на попечение другого надзирателя, который может оказаться далеко не столь покладистым. — Если я зачем-то понадоблюсь, — Чепин вернулся, отойдя на несколько шагов. «Если вы заболеете или вдруг захандрите, у нас есть особый сигнал для таких случаев. Просто вывезьте полотенце на решетке. Я увижу его во время обхода, остановлюсь и выясню, чего вам нужно». Каупер, вот упавший духом, моментально оживился. «Да, сэр», — отозвался он. «Спасибо, мистер Чеппин». Старик ушел, и Каупервуд вот слышал, как звук его шагов затихает на бетонном полу коридора. Когда он прислушался, то смог уловить чей-то отдаленный кашель, слабое шарканье ног, гул или рокот какого-то механизма или скрежет ключа в замке. Все эти звуки были еле слышными. Он обернулся и посмотрел на кровать, которая была не очень чистой и без постельного белья тем более не мягкой и не широкой, и с интересом пощупал ее. Значит, здесь ему отныне предстоит спать. Ему, который жаждал роскоши и ценил утонченность. Если бы Эйлин или кто-то из его богатых друзей могли увидеть его здесь. Ему была отвратительна мысль о крысах и других вредителях. Как он узнает? Что он сможет поделать? Единственный стул был чудовищным. Свет из слухового окна едва проникал в камеру. Он пытался представить, что уже привык к такому положению вещей, но один лишь взгляд на сортир в углу разубедил его в этом. Возможно, крысы скоро освоятся здесь. Ни книг, ни картин, ни видов, ни места для прогулок. Лишь четыре голых стены и тишина в которой ему предстоит проводить время за прочными дверями. Что за жуткая участь! Он сел и обдумал положение. Итак, он, наконец, оказался в восточной тюрьме, обреченный по общему мнению политиков, включая Батлера, провести здесь более четырех лет. Внезапно ему пришло в голову, что Стинер, скорее всего, был подвергнут таким же унизительным процедурам, как и он сам. Бедный старина Стинер, каким глупцом он оказался в конце концов. Но из-за своей глупости он заслужил все, что получал теперь. Правда, разница между ним и Стинером заключалась в том, что республиканцы должны были вызволить Стинера. Возможно, они уже сейчас пытаются смягчить его наказание, пользуясь неведомыми для него Каупервуда методами и рычагами. Он уперся рукой в подбородок, думая о своем бизнесе, о своем доме, друзьях, родственниках и об Эйлин. Он попытался нащупать часы, но вспомнил, что их тоже забрали. У него не было способа определить время суток, кроме того, у него не было блокнота, ручки или карандаша для развлечения или записи своих мыслей. Еду принесут только завтра утром. Так или иначе, это мало что значило. Что толку в том, что он отрезан от окружающего мира, находится в полном одиночестве, не знает счета времени и не может заниматься ни одной из тех вещей, которыми он привык заниматься? Своими деловыми операциями и своим будущим. Правда, через некоторое время Стеджер сможет навестить его. Это немного поможет. Но все равно только подумать о его состоянии до пожара и его теперешнем положении. Он сидел, глядя на свои башмаки и тюремные штаны. Боже! Он встал и принялся расхаживать взад-вперед, но звук собственных шагов казался ему слишком громким. Он подошел к двери камеры и посмотрел через толстые прутья. Но там было не на что смотреть. Ничего, кроме краешка дверей двух камер напротив, точно таких же, как и его собственная. Он вернулся, сел на стул и попытался еще поразмыслить. Но в конце концов устал от этого и вытянулся на грязной тюремной койке, чтобы опробовать ее. Через некоторое время он встал, сел на стул, немного походил и снова сел. «Что за негодное место для прогулок?» – подумал он. Оно было ужасным, похожим на гробницу для заживо погребенных только подумать что ему придется оставаться здесь день за днем день за днем пока пока что пока губернатор не помилует его пока не закончится его срок пока фортуна окончательно не изменит ему или так он сидел погруженный в тягостные мысли пока часы пробегали мимо было почти пять часов вечера когда стеджер Смог вернуться, и то лишь ненадолго. Он договорился о присутствии Каупервуда на нескольких гражданских судебных процессах в следующий четверг, пятницу и понедельник. Но когда он ушел, изгустилась темнота, и Каупервуду пришлось зажечь маленькую масляную лампу, чтобы выпить крепкого чаю и закусить непропеченным хлебом из пшеничной муки с отрубями который был просунут на деревянном подносе через узкую щель одним из доверенных в сопровождении надзирателя, который следил за тем, чтобы все было сделано надлежащим образом. Он и впрямь почувствовал себя очень плохо. А потом деревянная дверь его камеры была заперта тем же доверенным, который грубо захлопнул ее без единого слова. В девять вечера, когда послышался отдаленный звон колокола, он понял, что должен погасить безбожно коптившую масляную лампу, поскорее раздеться и лечь в постель. Несомненно существовали наказания за нарушение этих правил: сокращенные пайки, смирительная рубашка или заключение в карцер. Он почти не представлял, что это такое. Он чувствовал себя безутешным, усталым и озабоченным. Он вступил в долгую борьбу, которая оказалась безуспешной. Сполоснув над раковиной тяжелую фаянцевую кружку и жестяную тарелку, он стянул с себя тошнотворное одеяние, башмаки и даже колючее нижнее белье и устало вытянулся на кровати. В камере было не слишком тепло, и он попытался удобнее пристроиться между одеялами, но без успеха. В ёго душе воцаріл се холод.